Из-за эпидемии гриппа Ян остался одним из немногих боеспособных хирургов в городе, дежурил сутки через сутки в разных местах, и о том, чтобы освободить выходные на поездку в Таллин, даже заикаться было кощунственно. Костя тоже вкалывал, как ломовая лошадь, но в отличие от Яна, который, приходя домой без сил, падал в кровать, был весел, бодр и полон энергии настолько, что между дежурствами успевал варить свой фирменный питательный суп. Впрочем, Ян выматывался настолько, что не было сил размышлять над чудесным перерождением друга. Однажды он сообразил, что не общался с Соней уже целую неделю. Позвонил ей и узнал, что она улетела в Красноярск на научную конференцию. — А вы разве не знаете? — спросила будущая теща с ноткой злорадства в голосе. — Закрутился просто, — туманно ответил Ян. Он был рад за Соню и гордился, что она делает доклад на всесоюзной конференции. Но все же невеста могла бы и сама рассказать жениху о столь важном событии в своей жизни. С другой стороны, он сам не звонил ей несколько дней. Ничего удивительного, что она обиделась. Ян решил не придавать значения подобным мелочам. В конце концов, они с Соней договорились, что работа для них самая главная. Так что пора привыкать, что муж не вылезает с дежурств, а жена катается по научным конференциям. Проза жизни. Куда от нее денешься?» Однажды Ян, возвращаясь после суток, возле самого дома был подхвачен под руку Коршиновым старшим. Ян моргнул, проверяя, не померещилось ли ему сустатку, но нет. За руку его крепко держал никто иной, как Петр Константинович. «Пригласите войти?» — спросил он ледяным тоном. «Этикет это у них семейное», — про себя огрызнулся Ян и открыл дверь. Коршинов, не снимая обуви, прошел в большую комнату, брезгливо сторонясь стен, и сел на краешек дивана, выпрямив спину. «Чай? Кофе?» Ян решил быть гостеприимным. «Нет, благодарю. Мой сын скоро придет?» «Понятия не имею. Разрешите подождать?» Ян кивнул и сел на стул в другом конце комнаты, не представляя, что делать дальше. «Наслышан, вы с Сонечкой Бахтияровой собираетесь пожениться?» Процедил Петр Константинович. «Да. Что ж, поздравляю вас. Спасибо. С вами, молодой человек, я не знаком, поэтому не знаю, стоит поздравлять Соню или нет, но вас поздравляю. Соня — прекрасная девушка, и я от души надеюсь, что вы будете счастливы. Спасибо, я тоже. Вы на втором году аспирантуры? Так точно. «Не отстаёте от графика?» «Да скоро там уже Константин Петрович придёт», — подумал Ян, «потому что папаша попал прямо в больное место». Увлёкшись лечебной работой, науку Ян, мягко говоря, забросил. «Не отставайте», — Петр Константинович решил прокрутить нож в ране. «Когда аспирант тянет со сроками, это производит очень неприятное впечатление на научного руководителя» и отбивает у него всякую охоту заниматься с нерадивыми учениками. Дисциплина в первую очередь. Ян кивнул. Воцарилось густое тягостное молчание. Потерпев минуту, Ян закрыл глаза и, кажется, задремал, потому что проснулся от голоса Константина Петровича. «Папа, ты как здесь?» «Приехал поговорить с тобой, сын». «Вы меня извините, я после суток, так что, наверное, спать пойду», С скороговоркой произнес Ян, ретируясь, но на него никто не обратил внимания. Быстро раздевшись, он лег и закрыл голову подушкой. Но слышимость была прекрасная, а отец с сыном, хоть и не орали, но говорили очень отчетливо, поэтому Ян поневоле слышал каждое слово. «Я хочу предостеречь тебя от опрометчивого шага, которым ты разрушаешь всю свою жизнь», — отчеканил Пётр Константинович. Сейчас еще есть шанс все исправить. Твоя дикая выходка будет принята, как обычная ссора влюбленных. Мы с Олей никогда не были влюблены. А вот это уже никого не интересует. Главное, что в глазах родителей твоей невесты это будет выглядеть именно так. Папа, я порвал солей окончательно. Все, точка. Воцарилась долгая пауза, в ходе которой Ян понял значение выражения «звенящая тишина». Подушку с головы он снял, ибо подслушивать, конечно, нехорошо, но если человек без спросу является к тебе в дом выяснять отношения, то он сам виноват. «Правильно ли я тебя понимаю, сын?» — Коршунов, наконец, нарушил молчание. «Что ради какой-то несчастной медсестры ты готов спустить в унитаз свою карьеру, поставить под удар мою и разрушить мою многолетнюю дружбу со Славинами, которой я очень дорожу?» «Получается так. Подумай хорошенько». Я подумал, папа, очень хорошо подумал и действительно хотел поступить по-твоему, но не смог. Скрипнул диван, раздались тяжелые шаги. Ян продолжал стыдиться, что подслушивает, но ушей не затыкал. «Что значит не смог, сын? Ты кто? Игрушка в чужих руках или человек с собственной волей?» Вот именно потому, что я человек с собственной волей, я и женюсь на Наде. Вот тебе и здрасте, — весело подумал Ян. Хорошо, что я прошпионил, а то мог бы и на свадьбу не попасть к этому конспиратору. Но радость быстро сменилась с сочувствием Оли, которая хоть по легенде и выходила замуж по голому расчету, на самом деле наверняка была хоть чуточку влюблена в Константина Петровича. «Ты путаешь волю и вседозволенность, сын. Холод от слов Петра Константиновича проникал сквозь стену. «Воля как раз и состоит в том, чтобы уметь обуздать свои низкие желания и поступить так, как полагается. Если хочешь оставаться благородным человеком, изволь поступать так, как принято в кругу благородных людей». «Так, минутка лозунгов», — поморщился Ян, не любивший демагогию. «Мне тоже приходилось от многого отказываться, чтобы сохранить то положение в обществе, какое я занимаю сейчас», продолжал Коршунов-старший, внезапно потеплевшим тоном. «Однажды я тоже едва не поддался чувствам, но преодолел искушение и горжусь этим». «Да». В голосе Кости послышался искренний интерес. И Ян тоже не хотел, а навострил уши. «Тебе двадцать семь, Константин». В этом возрасте ты уже должен понимать, что твой отец не монах. Конечно, папа, я бы никогда не стал возражать против твоей личной жизни. Дело не в тебе. Девушка, которую я полюбил, была моложе меня на 25 лет. Рядом с ней я выглядел бы смешно, анекдотично. Меня перестали бы воспринимать всерьез коллеги и друзья. И даже поженившись, мы нигде не смогли бы показаться вместе. Ян пожал плечами. «Глупости какие! Многие успешные мужики женятся на девушках вдвое моложе, а Коршунову для этого даже не пришлось бы бросать старую жену. Чего стыдиться-то?» «Я долго колебался, но принял решение не разрушать всю свою жизнь ради любви. Чего и тебе желаю, сынок? Вдумайся. Через год-два опьянение пройдет, очарование твоей дамы поблекнет. И с чем ты останешься?» с Надей. «Папа, пожалуйста, отказаться от нее для меня все равно, что отказаться от самого себя. Порой приходится приносить и эту жертву. Зачем?» «Вопрос не праздный», — хмыкнул Ян и обратился вслух. «Потому что ты живешь в обществе, а не сам по себе, и твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Костя засмеялся. «Ну, пап. С тобой моя свобода нигде даже не начиналась. Вот как? В таком случае я предоставляю тебе свободный выбор. Или ты возвращаешься к своей невесте, или можешь считать, что у тебя больше нет отца. Прости, папа, но от Нади я не откажусь ни при каких обстоятельствах. Больше не было сказано ни слова. В тишине слышался скрип половиц, потом раздались гулки тяжелые шаги, и хлопнула входная дверь. Ян полежал еще минут десять, но потом все-таки поднялся и вышел на кухню. Костя стоял, сжав губы, и смотрел в окно. Говорить было нечего, и Ян молча поставил чайник.